Бьется как воин, хоть сейчас в хирт, и красавица не отнять. Глаза горят, белокурой челка топорщится, грудка вздымается, очень даже неплохая грудка, и сложение как раз такое, какой Саньку нравится. Нет, Санек в любом случае не стал бы подкатывать к подруге Федорича, и попробуя она сама с ним пофлиртовать, отверг бы категорически, хотя она и не пробовала ни разу.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 И удар вышел не слабый. Санек услышал, как хрустнула кость. Упали они одновременно, но с разными последствиями. На помощь ювдакиие тут же бросились сразу двое мастеров, а лесную не спасли, да и не пытались. За какую правильность девочку из лесного клана отправили умирать на арену, Санек ответа не получил. Тебя не касается, заявил мастер оружия, а девушка ваша готова. Догадываюсь, сказал Санёк. Я же видел её на арене. У неё есть цель. Мастер Скаур посмотрел на Санька в упор. Ради неё она готова убивать. У всех есть цель, пожал плечами Санёк. Все хотят получить игровой статус. Другая цель. Твой друг не знает. Санёк покачал головой. Поговори с ней, велел мёртвый дед. Немедленно. Я чую нехорошее.